«Правильно», — откликнулся лорд Питер. «Люблю позлить старину Сага. Он всегда такой грубый, чувствуя, что он не утерпел и арестовал малютку Глэдис. Вечерний Сага, прекрасный Саг, а что вы там делали?» «Сказать по правде я хотел посмотреть. Не окажется ли случайно незнакомец семитского типа в ванне мистера Фипса сэром Рувимом Леви?» «Овы, нет». «Сэр Рувим Леви?» «Минутку, дайте-ка подумать». Что-то мне вспоминается, а ну да, заголовок, загадочное исчезновение знаменитого финансиста. А что там? Я читал не очень внимательно. Все довольно странно, ответил мистер Паркер, хотя как будто ничего особенного. Мог же он в конце концов уехать, никому ничего не сказав. Разве что это случилось сегодня утром, совершенно неожиданно для всех. К тому же на, на сегодня у него намечено одно очень важное совещание на несколько миллионов. Подробности мне неизвестны. Зато мне известно, что у него есть враги, которые не хотели бы, чтобы дело получило глазку. Так что я пошел посмотреть, правду ли в Ване сэр Рувим Леви. Я-то в это не верил. Но знаете, в жизни всякое случается. Забавно, но сак твердо стоит на том, что это он и уже телеграфировал леди Леви, чтобы она приехала и опознала его. Но я говорю вам, труп Вани... не больше Рувим Леви, чем Адольф Бек. Бедняга был Джоном Смитом. Однако мне показалось странным, что он так похож на сэра Рувима, разве что бороды не хватает. А так как леди Леви со всем семейством за границей, то его легко принять за сэра Рувима. Вот Сак и придумал прелестную теорию, возвел свою Вавилонскую башню, которая не суждено долго продержаться». Сак самый настоящий осел, заметил Лорд Питер. Он похож на детектива, какими его описывают в романах. Ладно, что до меня, то мне ничего не известно о Леви, но я видел труп и должен сказать, что Сак не мог придумать ничего абсурднее. Хотите, Бренди? Бренди? Невероятно уимзи, так недолго и в рай поверить. Но я хотел бы услышать ваш рассказ. А вы не возражаете, если к нам присоединится Бантер? Ему цены нет, особенно, когда он с фотоаппаратом. И знаете, он всегда тут, если я хочу принять ванну или надеть ботинки, не представляя, как он все успевает. Наверное, не спит совсем. Бантер! Слушаю, милорд. Хватит вам бездельничать. Лучше налейте себе бренди и присоединяйтесь к нашей веселой компании. Да, милорд. У мистера Паркера новая загадка. Исчезнувший финансист. И никакого жульничества. Эй, престо! Начнем? Кстати, где он? Не будет ли джентльмен из публики столь любезен, чтобы выйти на арену и проверить реквизит? Благодарю вас, сэр. Ловкость рук и никакого обмана. Боюсь, мне почти нечего рассказывать, заговорил Паркер. Все очень просто. Сэр Рувим Леви ужинал вчера с тремя друзьями в Риц. После обеда друзья ушли в театр, а он с ними не пошел, сославшись на назначенную встречу. Я еще не успел проверить, что это была за встреча. Но, как бы то ни было, он возвратился домой. Парк девять, 9А. 12 часов. Его кто-нибудь видел? Кухарка, которая как раз собиралась ложиться спать. Видела его на крыльце, а потом слышала, как он открывал дверь ключом. Он сразу поднялся наверх, оставив в холле пальто и зонтик. Помните, какой дождь лил вчера? Он разделся и лег в постель, а утром его не оказалось дома. Вот и все». Заключил Паркер, махнув рукой. «Не все, не все, папочка. Рассказывай дальше. Ты еще и до середины не дошел», законючил лорд Питер. «Это все. Когда слуга пришел его будить, он не обнаружил его в спальне. На кровати как будто спали. Пижама тоже была там. Правда, есть одна странность. Все вещи валялись на атаманке, вместо того, чтобы аккуратно висеть на стуле». Слуга решил... что сэр Рувим не в себе или заболел. Ничего не пропало. Чистое белье, костюм, туфли на месте. Туфли, как всегда, в туалетной комнате. Он принял душ, почистил зубы. Короче говоря, все было как обычно. С половины седьмого горничная убирала в холле. Она клянется, что после этого времени никто не выходил и не входил из дома. Остается только предположить, что почтенный пожилой финансист или сошел с ума между двенадцатью часами ночи и шестью часами утра и тихонько покинул свой дом, не сняв вечернего туалета, или он, как в сказках, растворился в воздухе, оставив нам лишь мятую пижаму. А входная дверь была заперта на засов? Я ждал этого вопроса. Сам целый час об этом думал. Нет. Вопреки обыкновению, она не была заперта на засов. Но, с другой стороны, слугам в этот день позволили пойти в театр. И сэру Вим мог не запирать дверь на засов, не зная, вернулись ли они. Такие вещи случались и прежде. Теперь все? Все, кроме одной мелочи. «Люблю мелочи!» – с мальчишеской радостью заметил лорд Питер. «Не весь сколько людей отправились на виселицу из-за мелочей. Ну что ж, рассказывайте!» «Сэр Рувим и леди Леви очень привязаны друг к другу и до сих пор спят в одной спальне. Как я уже сообщил вам, леди Леви в данный момент лечится в Ментоне. Когда ее нет, сэр Рувим обычно спит на своей половине двуспальной кровати. А этой ночью он сложил подушки и спал посередине, даже ближе к стене. Горничная, очень умная девушка обратила на это внимание, когда пришла убирать постель». И, подчиняясь пинкертоновскому инстинкту, не стала ничего трогать сама и другим не позволила. Хотя в полицейский участок позвонили далеко не сразу. А в доме был кто-нибудь, кроме сэра Рувима и слуг? Нет. Леди Леви с дочерью и горничной в отъезде. В доме остались камердинер, кухарка, ее помощница и две горничные. Естественно, часа два они проспорили и просплетничали. Я был там в десять. «А что вы делали потом?» Пытался выяснить, с кем сэр Рувим встречался вечером. Ведь если не считать кухарки, этот человек был последним, кто видел его до исчезновения. А объяснение может быть самое простое, хотя я, если честно, не могу придумать ни одного. Нормальный человек не ложится в постель, чтобы вскочить среди ночи и исчезнуть неведомо куда. Он мог прислать кого-нибудь вместо себя. «Я думал об этом». «Единственное разумное объяснение, но тоже странно, у Имзи, Почтенный человек перед важным совещанием, не сказав никому ни слова, исчезает посреди ночи, не взяв ни портмоне, ни чековой книжки, ни очков. Это самое загадочное – очков, без которых он почти ничего не видит, потому что у него ужасная близорукость. Он… Это важно!» – перебил его Имзи. «Вы уверены, что у него не было других очков?» Его камердинер уверил меня, что у него было только двое очков, и одни лежали на туалетном столе, а другие, как всегда, в ящике. Лорд Питер присвистнул. «Паркер, вы меня убедили. Даже если он собирался покончить с собой, он бы взял очки». «Вы думаете, для него самоубийством была бы просто попытка перейти дорогу без очков? Однако ничего подобного. Я затребовал сводку происшествий». Положа руку на сердце, говорю вам, что ни один из убитых не является сэром Рувимом. Кроме того, он взял с собой ключи, словно собирался вернуться обратно. «А вы видели его друзей, с которыми он обедал?» «Да, двоих я отыскал в клубе. Они сказали, что он чувствовал себя как нельзя лучше». Был добр, собирался ехать к леди Леви, возможно, на Рождество. С удовольствием рассказывал об утреннем совещании, в котором также был весьма заинтересован один из его друзей Андерсон из Уинтхэма. Таким образом, до девяти часов, по крайней мере, у него не было видимого намерения исчезать. Нет, если только он не величайший в мире актер. Чтобы не изменило его намерение, это произошло или во время загадочной встречи, или пока он лежал в постели, то есть между полуночью и половиной шестого. «Ну, бантер», — спросил лорд Питер, — «что вы думаете об этом?» «Пока это не по моей части, милорд. Правда, очень уж странно, что джентльмен, который забыл сложить свою одежду, не забыл почистить зубы и выставить туфли. А ведь как раз об этом обычно забывают, милорд. Если вы имеете в виду кого-то из присутствующих бантер. заявил лорд Питер, то вынужден отвести ваше выступление. «Дорогой Паркер, у нас тоже есть свои маленькие проблемы. Послушайте, я не хочу быть излишне настойчивым, однако мне бы очень хотелось завтра взглянуть на спальню. Дело не в том, что я вам не доверяю, дорогой, но мне необходимо посмотреть на нее своими глазами. Только не говорите «нет». Выпейте еще бренди. Хотите сигару? Только не говорите «нет». Не говорите «нет». «Ну, конечно же, приезжайте!» «Наверняка я что-нибудь просмотрел», — сказал Паркер, отвечая любезностью на гостеприимство хозяина дома. «Ах, Паркер, вы могли бы сделать честь Скотланд-Ярду! Лежу я на вас, и Сак представляется мне мифом, мыльным пузырем, недоразвитым мальчиком, выдуманным в лунную ночь неугомонным воображением поэта. Сак слишком совершенен, чтобы быть настоящим. А, кстати, что он сделал с телом?»